Глава седьмая. Пища дело важное. Мне уже порядком надоело уха из мелкой рыбы. Сухарики кончились, картошки осталось 5 штук. Что буду делать, когда река покроется льдом? Откуда-то появились дрозды. Пошёл проверить сладкую рябину и был поражён. Вся вершина была очищена от ягод. Я наломал оставшиеся ягоды большими ветками, как веники для бани, и стянул в бичёвкой Отнёс их под каменный навес. Там, на своеобразном стеллаже из тонких жердей, лежала упаковка с моими этюдами и прикрытый лапником пакет для подсоленной рыбы. Расширив стеллаж, я разложил на него грозди рябины, оборвав их от веток. Почти весь день я занимался заготовкой рябины и калины, а нахальные дрозды совсем не боялись меня и клевали ягоды совсем рядом. У меня появилась идея: Как-то поймать этих обжор. Мяса, конечно, в них немного, но если сварить тушки 3, получится неплохой суп. Когда-то в далёком детстве мы мастерили луки и устраивали соревнования по стрельбе. Не скоро удалось мне отыскать упругий можжевельник, а когда вернулся, из-под каменного навеса вылетело несколько дроздов. Вот негодяи, они ведь все мои запасы сожрут. Пришлось срочно рубить небольшие ёлки, пихты, и соружать зелёную стенку. На следующий день я всё-таки отправился на охоту. Дрозды, как нарочно, все куда-то попрятались. Повесив на сучок перчатку, я решил потренироваться. Только пятая черёмуховая стрела попала в цель. Принаровившись, я стал попадать всё чаще и чаще. Правда, половину стрел растерял. Неожиданно прилетела стая дроздов. Они сели на рябину так кучно, что промахнуться было невозможно. Ура! Одна птица упала. После второго попадания стая резко снялась и улетела. Подобрав трофеи, я хотел направиться к жилью, но из леса послышалось какое-то урчание. Двигаясь на звук, я вышел к разлапистой еле, на суку которой ворковала малая горлица. Непуганная птица совершенно не реагировала на мое появление, но мне не повезло, я промахнулся. Возможно, стрела не Даже задело горлицу, она испугалась и улетела. Супчик, конечно, получился не очень наваристый. Я не знаю, ел ли кто-нибудь до меня дроздов, но в этот день я убедился, что в этой глухомане можно охотиться даже без ружья. Надо к стрелам сделать жестяные наконечники. Это повысит точность полёта и убойную силу. Выбрав в мусорной яме несколько самых чистых банок, я приступил к усовершенствованию стрел. Имея под руками ножницы и плоскогубцы, эту работу можно было сделать довольно быстро, но у меня были только нож, топор и камень. Сделав около десятка стрел, я обратил внимание на обрезок золотистой жести, который походил на маленькую рыбку. А не попробовать ли мне рыбачить на блесну, подумал я. Надо признаться, я плохо представлял, как это делается. По-моему, блесну закидывают спиннингом. Но ведь спиннинги появились не сразу. Много лет я носил в рюкзаке без применения коробочку с рыболовными принадлежностями. Обычную тоненькую леску с поплавком и маленьким крючком я, привязав к рябиновому удилищу, уже использовал. Но, видимо, по чему-то совету я держал в коробке пару больших крючков и моток лески потолще. Сделать блесну с помощью топора и камня оказалось не так-то просто. Наконец получилось... Блестящая объёмная тяжёленькая рыбка с закреплённым крючком, привязав леску, я попытался закидывать свою снасть с помощью обычного удилища, но клевать никто не хотел. Потом я доплыл на плотике до умута, закрепился с помощью длинного шеста и стал то опускать, то поднимать блесну. Противная рыба клевать не хотела. Пожалуй, лучше сходить на охоту, решил я и стал сматывать леску. Вдруг какая-то таинственная сила выдернула у меня из рук моток лески. Хорошо, что конец был привязан к шесту. Сдерживая волнение, я стал выбирать леску. Рыбина оказалась огромна. Похоже, это был судак. Вот она уже бьётся на плотике. Я умудрился придавить её и несколько раз ударил котелком по голове. Рыбина вытаращила на меня глаза и широко открывала рот, обнажая острые зубы. Вот она снова начала биться. Я снял штормовку, завернул в неё добычу и поспешил к берегу. В следующий раз я взял мешок, и не зря. За час я вытащил четырёх судаков. Они сильно били в мешке, который был прочно закреплён на плоту. Я где-то слышал, что в некоторые блюда вместо соли выжимают сок лимона. В тайге лимоны не растут, но ведь рябина тоже кислая. Судак с рябиной получил какой-то новый необычный вкус, так что можно экономить соль. Но соль всё-таки пришлось тратить. Огромные рыбины, которые как дуры хватали мою жестянку, заставили меня приостановить строительство. Заготовка пищи тоже дело важное. По ночам сильно морозило, кое-где на мелководи появлялся ледок, но днём было ещё довольно тепло. Я боялся, что заготовленная рыба испортится. и для профиладки ее слегка подсаливал. Скоро река покроется льдом, и до рыбы мне будет не добраться. Почти каждый день я ходил за дровами. Когда попадалось много сушняка, вытаскивал его на видное место ближе к тропинке. Иногда обнаруживал живописные картинки и подолгу любовался ими. Как-то увлекся и прошел километра два. Продираясь через молодой ельник, я спустился в просторную низину, свободную от деревьев и кустарников. В середине этой низины, похожей на болото, почему-то имел красноватый оттенок. Любопытство позвало меня вперёд. Когда под ногами заклюпала вода, я хотел повернуть обратно, но на одном из кочек заметил, словно капельки, ярко-красные ягоды. Как маленький ребёнок, тут же попробовал на вкус. Да это же клюква. Ни разу в жизни мне не доводилось собирать клюкву. Посуды у меня никакой не было, и я достав нож, осторожно резал букет с красными ягодами. По дороге к своему жилищу я заготовил бересту и вечером при слабом свете от печки смастерил лукошка. День через два крепко заморозило, я поспешил за клюквой. Болото застыло, и спокойно бегая среди кочек, я быстро набрал полный лукошка. Клюква это витамины, не зря её дают больным. Ягод на болоте было много, и собирать их не так уж сложно. Только вот как и в чём её хранить. Долго мне пришлось повозиться, чтобы смастерить что-то наподобие короба. Дожди больше не ожидались, и застывшие целебные ягоды я не понёс под каменный навес, а оставил у землянки, прикрыв еловым лапником.